Глава двадцать первая. Людня. не встал пораньше, чтобы позавтракать дома, а не толкаться в кафетерии. Тома, однако, уже не было, как и коробки со старой лютней которую он, очевидно, прихватил с собой. Эрни сварил кофе и поджарил тосты, поел, оделся, взял ключи от шкафчика, фигурки из дерева и набор ножей, которые одолжил у учителя труда. Однако времени до первого урока оставалось еще много, а идти было недолго. Эрни решил поработать со снами. Сегодня вид из окна снова был другим. Это был романтичный нежно-розовый рассвет над городом с белыми и желтыми домиками. Легкий туман, как на склонах холмов в конце лета, стелился над крышами. Эрни понял, что пейзаж, который он видит, зависит не только от его настроения, но и от того, какие грезы сегодня принес спавший мир в его дом. Действительно, большинство свежих снов были светлыми, романтичными. Конечно, не обошлось без парочки кошмаров и банальностей, но они не могли испортить общую картину. Любуясь красивыми снами, Эрни даже ощутил прилив сил, и смог разобрать горсть старых снов из архива на полу. Теперь пора было идти. Подойдя к школе, Эрни издалека увидел Нину, вывернувшую из-за угла, и подождал ее. В одной руке она держала ватман со вчерашним экспрессивным портретом, другой рукой придерживала ушастика. Они отправили ушастика на урок биологии, Рожеволосая учительница сегодня прихватила для него две пачки корма и пошли в свой кабинет. Для начала урока еще оставалось время, и Эрни решил разыскать учителя труда. Он, оказалось, сегодня вел факультатив по театральному искусству. Фигурки, сделанные Эрни, он разглядывал с восторгом. «Клянусь Шекспиром, Эрни, твои работы тянут на солидный денежный приз». Я постараюсь придумать им подходящие названия и посоветуюсь с тобой. Идёт? Или у тебя есть свои идеи? Да нет, если честно. Я просто вырезал то, что хотелось. Ну ладно, беги на урок. Я тебя найду попозже. Нужно будет заполнить кое-какие бланки для конкурса. Хорошо. До свидания. А, ещё я хотел спросить. На конкурс можно отправлять поделки? Ну, фигурки там всякие, куклы, гномов, например. Вообще-то можно, а ты шьёшь кукол? Учитель с сомнением смотрел на Эрни. Нет, не я одна, моя знакомая. Если эта знакомая учится в нашей школе, то пусть принесёт своих кукол мне до конца недели. Здорово! Я думаю, она принесёт. До свидания! Удачного дня! основой создания скульптуры преподавал учитель изо все пытались слепить из глины две руки копия скульптуры стояла в середине кабинета у эрни и нины похоже получалось лучше остальных вполне неплохо юный мастер резьбы по дереву нина молодец продолжал работать рыжеволосый парень снова с уважением смотрел на эрни надо будет спросить у нины как его зовут на перемене нина собиралась навестить у шастика но эрни решил заманить ее в кафетерий с ним все в порядке не бойся лупает сейчас уплетая вторую пачку корма пойдем ка выпьем кофе или сок есть разговор ну ладно а что за разговор помнишь мои деревянные фигурки я то помню а откуда учитель о них знает ты его водил в старый дом да нет конечно Это учитель труда попросил меня их вырезать на конкурс, надеяться выиграть приз для школы и, видимо, всем рассказал. А, вот оно что. Так вот, и я сегодня спросил про кукол и, в общем, сказал, что ты тоже принесёшь своих для конкурса. Ну вот, ты ведь принесёшь? Прямо так и сказал? Не совсем. Я сказал, одна моя знакомая делает а он, пускай, приносит до конца недели. Ага. Нина задумалась. Вроде бы она не злилась. Ну, почему бы и нет, попытка не пытка, хотя я к ним привыкла, жалко как-то. Да ладно, всего троих, тем более тебе их вернут. Ну, хорошо. Немного помолчав, она добавила. Спасибо, что попросил за меня. Сама бы я не решилась. На уроке физкультуры Эрни наконец познакомился с рыжеволосым парнем. Он и Эрни были единственными, кто подтягивался на турнике. Остальные были заняты настольным теннисом, кеглями, шахматами или просто болтовнёй. Одна из девочек-близняшек, правда, крутила обруч. И Нина бросала мяч в кольцо. Эрни снова вспомнил старую школу, где физкультура была любимым уроком большинства ребят. Здорово бы навестить Макса и Дэна. Впрочем, в эти выходные у них с Томом есть миссия поважнее. Математику Эрни и Нина пережили, снова играя в крестики-нолики за последней партой. Ушастик вышел из кабинета биологии действительно очень пузатым и довольным. «Можно я тебя сегодня провожу домой?» Эрни старался говорить негромко, чтобы его слова не долетели до чьих-нибудь слишком любопытных ушей. «Если не боишься, что про нас начнут сплетничать!» Нина пыталась высвободить шарф из лапок кота, теперь хотевшего играть со всем, что ему встречалось. «Те, кому это интересно, все равно начнут, если уже не начали. Это неважно А ты как думаешь?» «Думаю, что мне плевать на глупые разговоры» как обычно эрни не слишком спешил домой но когда он вернулся тома все еще не было он вернулся где то через полчаса коробки с лютней при нем не было представляешь учитель музыки сказал что ее можно продать за кучу денег потому что это редкий средневековый инструмент таких почти не осталось в мире эрнии не совсем понимал что то хочет сказать «Ты ее продашь?» «Ну что ты, нет, конечно. Я же обещал ее тебе, она твоя. Если когда-нибудь захочешь ее продать, на здоровье. А пока я раздобыл для нее струны и оставил учителю музыки, он их заменит. Сам я не имею ни малейшего понятия, как это делать». У Эрни отлегло от сердца. Он безумно хотел учиться играть на этом инструменте. «А как насчет занятий? Он сможет давать мне уроки? Лично он, увы, нет. Но в штате есть преподаватель игры на струнных инструментах. Он ведет факультатив. Его-то ты сможешь посещать. И, если захочешь, урок с альфеджио по субботам. Хочу, конечно. Хотя, пока я не очень-то понимаю, что это значит. Но я правда хочу учиться музыке, даже по выходным. «Ну, вот и славно. Я ему завтра так и передам, он будет рад. Сейчас к нему почти никто не ходит, все мечтают стать диджеями или вроде того». Эрни рассмеялся и сразу вспомнил Нину. Последнее время он всегда вспоминал о ней, когда чему-то радовался. «Том, а я могу пригласить к нам в гости друга?» «Друга? Да, конечно». Только не показывай ей слишком много. Я покажу тебе, как пользоваться маскировкой так, чтобы занавес слился со стеной. Хорошо. Вообще-то я хотела бы познакомить его... Её. С мистером По. Я обещал. Можно? Ты знаешь мистера По хорошо. Решай сам. Спасибо. Том немного помолчал, о чём-то думая. «Знаешь, я никогда раньше не видел, чтобы у Нины были друзья. Обычно она никого к себе не подпускает близко. Наверное, она очень доверяет тебе». Эрни натянул на лицо воротник от свитера, чтобы Том не видел его красные щеки.